Глава 3 Кира. Два дня в городе у моря пролетели мгновенно. Мы купались, ели спелые фрукты, гуляли. Уезжать не хотелось. Но долгий отдых для всей семьи действительно получался не самым бюджетным удовольствием. А мне не хотелось добавлять маме новые расходы. Да и на работу уже пора было выходить, о чем напомнила мне Лика, написав сообщение». Обратно я тоже летела самолетом. Удалось найти недорогой билет. Мама не поехала меня провожать. Я попрощалась с ней и младшими за завтраком, к л я т в е н а пообещав, что буду звонить и обо всем рассказывать. А затем, чувствуя себя уже почти совсем самостоятельной, села в такси. Спустя примерно час добралась до аэропорта и встала в очередь к стойке регистрации в окружении остальных, чей отпуск на юге подошел к концу. в е щ е с собой брала немного, поэтому летела налегке только с ручной кладью. На этот раз мамы и мелких со мной не было, так что я собиралась, ни на что не отвлекаясь, насладиться полетом. Самолет еще не взлетел, а я уже прилипла к иллюминатору, не обращая внимания на окружающую суматоху. Кто-то сел рядом со мной, я почувствовала запах явно недешевой мужской туалетной воды и услышала голос с у «Отец точно не передумал? Я тут до последнего надеялся, а он... Ладно, давай!» Похоже, незнакомец разговаривал по телефону. «Хорошо, что когда самолет поднимается в воздух, это запрещено, а иначе, как в любом общественном транспорте, разговоры бы не замолкали». Вспомнив, что забыла перевести свой мобильный в режим полета, я открыла небольшой рюкзак, который не стала забрасывать на багажную полку и покосилась на своего соседа. Это оказался молодой человек, чуть старше меня. Он как раз отвернулся, так что я успела заметить лишь край н е б р и т ы й щеки, ухо и темные волосы. Рассмотреть его получше удалось уже в полете. Обладатель вкусно пахнущего парфюма был на мой вкус довольно привлекательным. Мне всегда нравились брюнеты. Подтянутая фигура, стильная одежда, удачная прическа. И что он забыл в эконом-классе? Выглядел молодой человек чем-то не очень довольным, но мой интерес, похоже, заметил, а я смущенно отвела взгляд. Нашла на кого пялиться. «Это ведь живой человек, а не постер с фотографией кинозвезды, как те, что со школьных лет висели над моей кроватью». «Была б на моем месте Лика, она бы наверняка заговорила с соседом, спросила бы, как зовут, представилась сама. Подруга в настоящее время, что называется, в активном поиске». Короткий роман с однокурсником у нее не сложился, и Лика заявила, что наши ровесники еще не повзрослели. Теперь она искала бойфренда постарше, симпатичного, атлетического телосложения... А тот, что сидел сейчас рядом со мной, как раз соответствовал ее критериям. Я снова украдкой взглянула на молодого человека, и тут самолет вдруг тряхнуло, точно мы находились на американских горках. С моих губ сорвался негромкий, испуганный возглас. «Летела я всего лишь второй раз в жизни и с таким столкнулась впервые». Сосед, в отличие от меня, остался спокойным. Внезапно протянув руку, он накрыл мою ладонь своей. в з д р о г н у в от удивления, я столкнулась с ним взглядами, и он, кажется, впервые за все время, что я за ним наблюдала, улыбнулся. «Это турбулентность», — негромко сказал незнакомец. «Ничего страшного. Можете продолжать любоваться облаками». Он произнес это так, что у меня и сомнений не возникло. Все это время сосед знал, что я посматриваю на него, и его это забавляло. Кирилл Отец не передумал. Нельзя сказать, что я в это так уж верил, но бывают же порой чудеса. Вдруг что-нибудь приятное случится, и родители на радостях меня помилуют. Не случилось. Он все так же считал, что меня пора перевоспитывать честным трудом и прочими лишениями. В первую очередь материальными. «Будешь жить на зарплату», — заявил отец за ужином накануне того дня, когда мне предстояло возвращение на родину. «Это как? н о какую еще зарплату?» — оторопил я. — Я ведь сказал, что начнешь работать наравне с другими. — В офисе тебе скучно, — так ты, кажется, говорил. — Ну, так будешь работать не в офисе, а на свежем воздухе. — На воздухе? — В парке, — покивал отец. — Я тут интересовался, какие вакансии пока не заняты. — Водители ретро-поезда еще не нашли. — Этим и займешься. Хоть какая-то польза от тебя будет, — добавил он, — И мир, который тоже сидел за столом, не удержался от смешка. Я показал старшему кулак. «Водитель ретро-поезда!» «Хм, лучше ничего придумать не мог». Теперь я твердо решил, что представляться сыном владельца — плохая идея. Не хочу позориться. Пусть думают, что я простой студент. Наутро я приехал в аэропорт и зарегистрировался на рейс. Но и толпа... Взрослые дети и все шумели, крича громче чаек, как назло наушники остались в багаже. Об этом я вспомнил только в салоне. Бонусом оказалась миленькая девушка на соседнем кресле. После гламурной фифы Виктории с ее накладными ресницами приятно оказалось глянуть на естественную красоту. Практически без макияжа, свеженькая и натуральная, с чуть тронутой загаром кожей и без грамма силикона, где бы то ни было. Она меня тоже заметила, правда, заговаривать не спешила. Пока я размышлял, как к ней подкатить, самолет попал в зону турбулентности и случай познакомиться представился сам собой».